Джон. 1 ноября 2019 года. Пятница. Из окна детской на втором этаже Джон смотрел, как полицейские идут от крыльца к своей машине. Сердце его билось часто и неровно, кровь шумела в ушах. Усилием воли он попытался прогнать хмели и собраться, но безуспешно. Паника стискивала его горло железными пальцами. Руки тряслись, по спине и по лицу стекал холодный пот. «Сосредоточься, нужно сосредоточиться». Продолжая одним глазом следить за легавами, которые задержались возле его Ауди, Джон набрал номер Дейзи, но она не ответила. И после нескольких гудков телефон переключился на голосовую почту. «Привет, это Дейзи. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню». «Дейзи, ради бога, ответь! Позвони мне!» «Позвони, пожалуйста, это важно! Нам нужно поговорить!» Пока он записывал сообщение, полицейские включили фонарики и начали обходить Ауди кругом. Вот они наклонились, чтобы рассмотреть грязные покрышки и номерной знак. Женщина вытерла его салфеткой и сфотографировала на телефон. Джон тем временем поспешно набирал номер своего адвоката.